Добросовестно исполнив обязанности курьера, капитан Блад в тот же вечер вручил губернатору Тартуги письмо от Шевалье без всяких комментариев. — От Шевалье де Сентон же? — задумчиво нахмурился месье Дежерон. Интересно, что в нем говорится? — Быть может, я догадываюсь, — сказал капитан Блад. Но к чему предположение, когда письмо перед вами? Прочтите его, и мы все узнаем.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 Месье де Жерону рекомендовалось поддерживать с флебустиерами ранее существующие отношения, вплоть до получения новых указаний из Франции, которые, по мнению Шевалье, ни в коем случае не изменят положение вещей. Месье де Сентонж был убежден, что когда он представит Месье де подробный отчет о ситуации в Вест-Инди, то его превосходительство сочтет нецелесообразным проведение в жизнь в настоящее время своих указов против корсаров.